Глава 13. Современные методы полетов в космос А на Луне Иван не отрывался от подзорной трубы. Он все смотрел и смотрел на Землю. Волк заскучал. Несколько раз зевнул, представил себе кусок мяса, но съесть не успел. «Серый!» – закричал вдруг Иван. «Я нашел ее! Нашел!» И он снова прилип к окуляру. «Как она прекрасна, моя Василиса! Посмотри!» Волк тоже заглянул в телескоп и разглядел Василису. Да, она, как всегда, была хороша. Царевна стояла у окна в компании девушки в розовой пижамке. Серый заметил на лице Василисы испуг. И тут все здание, где находилась царевна, дрогнуло и поплыло по воздуху. И только тогда Волк увидел артиста, с которым они договаривались о поддельном похищении. Вел он себя как-то не по роли. Что он делает? Зачем поднял замок? Волк отшатнулся от телескопа. По-моему, там какая-то крупная неприятность. Ваня, мне кажется, она в беде. Иван оттолкнул приятеля. В беде? — пробормотал он. Этого не могло быть. Он же только что видел. Но теперь перед ним было совсем другое. Великан Черномор замком в руках взмыл воздух. ай яй ай! Это же так опасно!» Иван потрясенно отпрянул. Лицо его стало белее мело. «Она в беде! Она в беде!» – прошептал он. «Как же я сразу этого не увидел!» Он помотал головой и усилием воли взял себя в руки. «Вот что, Серый, срочно отправляемся!» Но «Ну как?» – спросил волк. «А вот как!» Иван крепко-крепко зажмурился. Бац! И вот перед ними стоит пушка, совсем такая, как была на земле. Рядом лежат ядра. Иван быстро забрался на мощный ствол. Встал так, чтобы сразу запрыгнуть на ядро. «Ваня!» – осторожно позвал волк. «Ну что еще?» – недовольно отозвался Иван. Каждая минута промедления для него была смерти подобна. «А порох-то? Где порох?» — спросил волк. Ядра так и лежали у пушки. Пороха не было. «А ведь порох еще кто-то поджечь должен, да и ядро в пушку загрузить». «Как-то я не подумал», — почесал в затылке Иван. «Вернее, не знаю, из чего он сделан. А ты умеешь думать про порох?» Волк озадаченно скривился. «Про ужин умею думать», — принялся перечислять он. «Про обед, про... так, про ужин я уже сказал. Нет, слушай, про порох точно не умею». Иван спрыгнул с пушки. Впрочем, сдаваться он не собирался. «Хорошо, тогда вот как сделаем. Помнишь, ты коту говорил, что читал про какие-то ракеты?» «Ну да, читал вроде». Неуверенно согласился волк. «Так читал или нет?» Нетерпеливо уточнил Иван. «Да читал, читал, только не дочитал до конца». «Книга эта потерялась, по-моему». «Ага, видимо, Серый врал, но разбираться в этом было некогда». «Давай вспоминай быстрее», — попросил Иван. «Какие они, ракеты эти?» «Они такие...» Волк принялся что-то показывать лапами и даже на цыпочки привстал. «Как бы тебе объяснить? Длинные... ну, такие... вот...» Вдруг перед нашими героями возникло диковинное сооружение. Вроде как на башню, похоже. Крылеечка, окошки со ставнями, наверху острый шпиль. Волк открыл рот от изумления. «Это что, это я?» «Ура!» – закричал Иван. «Получилось, Серый! Получилось!» Иван подбежал к ракете. У нее было деревянное крыльцо, как в простом крестьянском доме, Дверь открылась со скрипом. Волк не торопился заходить. Стоял около деревянных перил, гладил по ним, косился на деревянной подпорке сложной конструкции. «Ты думаешь, это и есть ракета?» «Конечно! А что же еще?» Иван выскочил из космического аппарата и потянул друга за собой. «Ну что ты? Давай быстрее!» «Ваня!» Волк продолжал искать лазейки, чтобы не участвовать в этом сомнительном мероприятии. «А ты думаешь, оно летать умеет?» «Сейчас увидим!» – заявил Иван. Он предвкушал, как спасет любимую, и они снова будут вместе, заживут долго и счастливо. Когда дверь за космонавтами захлопнулась, на корпусе чуда ракеты загорелась красная лампочка. Начался обратный отсчет. Лестница исчезла, а из-под крылечка вылезли две длинные ноги. Космический аппарат присел, оттолкнулся от лунной поверхности и резко прыгнул в космос. То, что резко, — это хорошо, потому что надо было торопиться. В порыве ярости Черномор слетел с Земли и приземлился прямо на черепаху, ту самую, на которой мирно дремали три слона, державшие на спинах, плоскую голубую планету. «Я заставлю себя уважать!» заорал злодей, обращаясь к застывшим в окне замка девушкам. Свой замок Черномор поставил на панцирь черепахи, а сам отлетел подальше и прорычал. «Я повелитель мира! Никто не смеет смеяться надо мной! Я разрушу ваше тридевятое царство!» Колдун взмахнул руками. В слонов ударили молнии, и больше ничего не произошло. И слоны, и черепаха так и продолжали спать. Сил злодею явно не хватало, он посмотрел на небо. Перед ним висело созвездие Большой Медведицы, семь звезд знаменитого небесного ковша. Настало время использовать их мощь. Черномор провел пальцем по контуру ковша И звезды слились в единую линию, которая затем оказалась в кулаке волшебника. Очередной взмах руки и звездная нить развернулась длинным кнутом. Черномор ударил плетью по черепахе. Древнее создание медленно открыло глаза. «Вы у меня запляшете!» — гневался злодей. Следующий удар пришелся по слонам. Они недовольно шевельнулись. Планета на их спинах содрогнулась, началось землетрясение. В тридевятом царстве это тоже почувствовали. Сначала мелко задрожал пол во дворце, потом побежала трещина по потолку. На стол с самоваром посыпалась штукатурка. Царь и кот до этого мирно пившие чай с плюшками бросились под стол и вовремя. С потолка откололся большой кусок лепнины. И рухнул на столешницу. Это что, землетрясение? удивился царь, у них, отродясь стихийных бедствий, не бывало. Нет, заорал кот. От страшного грохота он не разобрал, что сказал царь. Это землетрясение! А в небе развернулось настоящее космическое сражение. Иван сидел в рубке ракеты. В прицел он выловил размахивающего звездным хлыстом черномора. Злодей собирался снова ударить по слонам. Он рассчитывал окончательно их разбудить, чтобы гиганты разозлились и убежали с черепахи, уронив землю в пездну. Иван нажал на кнопку пуска, и из носа ракеты вылетел лазерный луч. Он выбил из руки колдуна хлыст. Звёзды вернулись на небо и снова стали созвездием. Черномор нехорошо усмехнулся, потянулся, чтобы снова создать звездное оружие, но тут вокруг него стала назойливой мухой кружить ракета. Злодей пытался от нее отмахнуться, но быстро понял, что руками эту козявку не поймать, и пустил в ход бороду. Волшебная борода подцепила юркий аппарат и резко отбросила прочь. Кувыркаясь, ракета полетела обратно, в сторону луны. Все в салоне аппарата закружилось, завертелось. Ивана с Волком тоже закидала из стороны в сторону. Волк ударился о печку. «Да-да, ракета из его фантазии работала на угле!» Ивана отбросила к столу с самоваром. Из-за пазухи у него выскользнуло зеркальце. Серый подхватил прибор и заорал в холодное стекло. «Кот!» «Передай царю-батюшке, чтобы богатырей высылал! Подмога нужна! Срочно!» Ракета рухнула на Луну. Друзей космонавтов снова разбросала порубки. «Сдаться?» «Ну нет, не на тех напали!» Ивана несколько раз тряхнула от разряда током. А именно током бил злодей. И вот наш герой снова встал к штурвалу. Дернул один рычаг, потянул другой... Нажал на педаль, волк кинулся к топке. Одна лопата угля, вторая, полыхнул огонь, загудело в трубах. Ракета встрепенулась и рванула в космос. Стала летать вокруг гигантского колдуна, плесть под руку, подталкивать под локоть, колоть со спины. Одним словом, сбивала спесь с его величия. Ведь оно у него было дутое. от черномор и сдулся, прям как шарик. Черномор стал уменьшаться. Он усыхал и сжимался, пока не вернулся к своему обычному росту. В таком виде он и оказался без чувств на спине огромной черепахи около своего замка.